Глава десятая. Малыми силами к Свиштову. Принуждение к сдаче. «Сбор, сбор!» — звенели поутру 28 августа сигналы трубачей. «Построение взводных колонн!» «Первый взвод! По четыре в ряд! Становись!» — донесся крик поручика Назимова. «Второй взвод! Становись! Третий взвод! Становись!» — послышались голоса Гуреева и Маркова. Четвертый взвод в колонну по четверо, приподнявшись над седлом, Тимофей поднял вверх руку, указывая место построения. Один за другим, выстраиваясь в походный порядок, занимали свои места драгоны. Мало, как же мало осталось ребят, — оглядывая своих людей, думал прапорщик, чуть более двух десятков в строю. Треть взвода за этот год война забрала, и нет ей конца и края. Август десятого года заканчивается, менее двух лет, как он помнит по школьной истории, осталось до нашествия Наполеона, а они все с турками у Дуная покончить не могут. Не хватает России Суворовых и Ушаковых. Ох, не хватает. Вроде и воюет стойко и отважно русский солдат, но никак не переломить ход этой войны. Хороши графы Каменские, но нет того таланта и гения, как у Александра Васильевича. А может, время сейчас другое. У турок оружие ничем не ступает русскому. Вооружили их, обучили правильному бою. Ну и традиционное преобладание массы пехоты и конницы на полях сражений. В какой раз разбивает и разгоняет османские армии. Пара месяцев глядь, и уже новые пригнали. «Всем, всем, слушай!» — донеслись с головы колонны сигналы трубы. «Походный марш! Аллюр шагом!» «Пошли!» — донес за спиной голос Ярыгина. «Думал, недельку после такой битвы отдохнуть дадут. Какой там? Через день погнали!» «Ладно, ребята, как положено, с чином отпевания похоронили!» Тверил ему Балабанов. А то вон, как под шумлой было, зарыли и прыг на коней. Впереди послышались крики, идущие навстречу огромная колонна пленных турок поспешила отойти на обочину. Кавалеристы, проезжая мимо, вглядывались в недавних своих врагов. Грязные, оборванные ноги с кровавой перевязью, они уже не вызывали никаких других чувств, кроме жалости. — Куда это их? — полюбопытствовал Ерыгин. — Вон они какие квелые. «Куда — Куда-куда? На работы гонят, — ответил Щенов. — Но повелело все выстроенные укрепления срыть. Тебя, что ли, на них загонять? — Меня-то чего? — Проворчал Степан. — Янка, ну не, мое дело воинское. — Ну вот, а эти уже отвоевались, — заметил онтер Пусть радуются, что живые. Зиму перебедуют у нас в плену, потом обменом отдадут. Частенько такой бывает. — Эй, ты чего его так? Рявкнул он казаку, хлещущего на гайке долговязого турка. — Человек ведь хоть и бусурманин. — Да он бежать пробовал, — откликнулся тот. — Еще и здесь в толпе гоношится. — Боевитый, — пробасил Чанов. — Ну ты уж не шибко его хлещи. Глядишь, образумится. — Ладно, — протянул, убирая на гайку казак. — Я уж так для страстки не в полный замах. Через пару часов показалась река Янтра. Кавалеристы, опередив пехоту, поили у брода коней и поливали речной водой и их и свои мундиры. Конец августа, начало сентября, время жаркое. Пройдет какой-то час, и солнце все высушит, а тут хоть какое-то облегчение. — Куда идем, Петр Сергеевич? — спросил, подъезжая к командиру эскадрона Тимофей. — Сначала на Свиштов, — ответил тот. А там дальше на плевную Никополь. Могут и в Сербию послать, но там вроде как экспедиционный корпус наш действует. Не знаю, далеко загадывать не могу. Сентябрь пролетит быстро, а там осенний распутится нагрянет. Вряд ли в их высокопревосходительство решится на Балкан идти, а перед ними горные проходы еще и шум с армии, Визири закрывает. Заметил, стоящий рядом на Назимов. Два раза об нее в этом году бились устояла. — В общем, весь следующий год нам еще здесь предстоит воевать, господа. Подвел итог Копорский. — Вопрос, куда на квартирование будем вставать? — Тут, в разоренной Румели или за Дунай в Валахии? — ход подходит, — оповестил офицеров, сидящий в седле марков. — Вон егеря из шестого полка первыми топают, аж пыль клубится. — Эскадрон, седлай коней! — гаркнул заскакиванный своего Копорский. — Сейчас нам сигнал будет. И, правда, отстоящий на берегу группы штабных офицеров полетел трубный напев. «Эскадрон! На переправу! Взвод за мной!» — послышались крики командиров. Вода в самом глубоком месте доходила коням до брюха, и они, пофыркивая, переходили речку. «Походную колонну!» — опять звенела труба, стародубовские лифлянские драгонские полки вслед за тремя казачьими. Размеренные рысью поскакали в сторону Свиштова. На ночлег вставали верстах в 15 от крепости. Кавалеристы уже обиходили коней, запалили костры, когда в сумерках с востока только-только показалась колонна егерей и конно-артиллерийская рота. Уже в темноте, на освещенной огнями огромную поляну, зашли мушкетерские батальоны и вьющный обоз. «Кавалерия самые хорошие места заняла». Скидывая с плеч ранцы и составляя в пирамиды фузеи, ворчали пехотинцы. — Конечно, драгун и казаков-то конь везет, а мы своими ногами дорогу меряем. После полуночи на запад отъехало несколько сильных казачьих разъездов. Вернулись они к утру с несколькими пленными. — Турки без боя сдавать крепость не хотят, — полетела весь по поднимающемуся на рассвете русскому лагерю. Гарнизон не больно велик, но жители в основном все верные султану Магометане и будут защищаться упорно. Крепость же сама мощная, обнесенная валом и каменными стенами, так что дело предстоит жаркое. Казаки доложились, что перед самой крепостью склоны холмов покрыты виноградниками, а в них засели турки. Нашему авангарду, господа, надлежит их выбить оттуда, — ставил задачу взводным командиром Капорский. Как это уже было в начале лета при Козлудже, формируется головной отряд из фланкеров Стародубовского и Лифлянского полков под командой подполковника Салова. «Тебе, Тимофей, с твоим взводом надлежит быть через полчаса уже на западной стороне лагеря на Свиштовской дороге и влиться в этот отряд». «Есть?» — позорнул Гончаров. «Лишнего там не геройствуйте». Продолжал наставлять его Копорский. «Ваше дело — это связать турок с стрелковым боем и открыть для нас. А уж мы обойдем их и попробуем отрезать от крепости. Меньше боеспособного гарнизона внутри легче потом штурмовать будет, а то, глядишь, и сдадутся без Бизонова». Командир эскадрона распустил своих офицеров, и Тимофей поскакал поскорее поднимать взвод. Подполковник Салов человеком был отважным, но гневливым. Это знали все, и нарываться на взбучку не хотелось. «Быстрее седлаем коней! Быстрее!» — покрикивал он, крутясь на янтаре. «Яночкин, Шишов, может, вам еще у костров понежиться? Поспать, пока мы воевать будем! Подтягиваем под и в строй!» «Ваше благородие! Вы бы ехали!» — подбежав к нему, обратился Клушин. — А мы бы с Клоковым в Ющных чуть позже подогнали, чтобы вас не задерживать. — Добро, Степанович! — согласился с ним Тимофей. — Потом пристроитесь хоть к хвост в общей колонии. Тут уже неважно, к какому взводу. Потом разберемся на марше. — Взвод левое плечо! Вперед! — крикнул он, разворачивая янтаря. — Рысью за мной марш! Обогнув штабные шатры, драгуны порысили перелеску, за которым проходила дорога на Свиштов. Здесь уже стояло при двух офицерах с полсотней незнакомых драгунов и находился сам подполковник Салов. «Пенчаров — Пенчаров? — окинул он взглядом подъехавшего с докладом прапорщика. — А чего так шустро сегодня? Ни один ваш взвод еще не успел подъехать, а ты уже тут. Он пристраивался за лифлянцами, у них целых два уже явились. — Разобрались в колонну по четверо, — скомандовал, повернувшись к своим Тимофей. «Дистанция между соседними взводами три сажения, между рядами одна!» Скоро один за другим начали пребывать взвода из обоих полков и после докладов занимать свое место в общей колонии. С каждым новым подъехавшим Салов становился все более резок. Клушин, как более опытный служак, опребился со своей вьючной к очередному подразделению, а вот Клоков метался вдоль колонны, ища родной взвод. «Это что за полудурок там вдоль строя болтается?» — ряпнул Салов. «Чей дуралей?» Мой дорогой он, господин подполковник отозвался, выехав из колонны Тимофея. С вьюками задержался по моему приказанию, чтобы не задерживать взвод. Собирал их в лагере. «Ну так поставьте его уже в строй!» — взрыкнул Салов. «А как слепой щенок, который сиську у матери потерял!» Семян, суда суда зараза!» — крикнул Тимофей. К месту построения уже подъезжал запоздавший взвод из четвертого эскадрона Стародубовского полка. — А я ведь смотрю, ваш бродь, погона-то у всех здесь красная, и на воротниках тоже у всех красный цвет. — А где вы стоите, ну вот никак не могу разглядеть, — оправдывался Клоков. — А их высок благородие вдруг как закричит, да как заругается, так у меня и душа в пятке ушла. — в заднее место оно у тебя ушла вместе с разумом, — отскочив дал ему подзатыльник Чанов. Быстро вставай позади взвода, хламон. — Скажи спасибо, что подполковника отвлекли, а то было бы тебе по первое число. Не дал, что ли, или флянцев, окромя красного, по краям погоны воротника еще и белая выпушка нашита, а приборный цвет так и вообще желтый? У тебя пугается вон белым отливают, а они золотые. Мне уж так трудно понять, это балда. — Только со стороны-то оно все единое, Иван Ильич. Бубнил смущенно драгун. Красное оно и видно, что все красное. Поди попробуй ты эту выпушку разгляди. Отряд, Алю, Рысью марш! Донеслось от головы колонны. Взвод рысью! Продублировал команду гончаров и дал янтаре килей. Пара часов входа и глазам открылась крепость. С северной ее стороны протекал Дунай, с южной большим полукругом окружали поросшие кустарниками и виноградниками холмы. Отряд! Строй фронт! донеслась команда Салова. Разобрались две стрелковые линии дирекция на южные холмы! махнул он рукой, указывая точку движения. «Рубась! Сигнал! Наступной марш! Ружья из бушматов! Долой! Аллю рысью! Марш!» Две сотни кавалеристов, разбившись в две линии, легкой рысью поскакали в сторону холмов. Не доезжая около пары сотен саженей в их сторону с них бухнул одиночный выстрел, и сразу вслед за ним громыхнула их целая россыпь. «Далеко же!» — оскалился едущий рядом Ленька. «Куда там стрелять?» — Сотни четыре шагов, а то и все пять до нас, но это все равно, что в белый свет палить. — Да один дурак не выдержал, и все давай за ним пулять, — усмехнулся едущий рядом Балабанов. Прогудевшая над головой пуля заставила его резко прыгнуться. — Однако вот так с дур мог-то попасть. — Буркнул он, выпрямляясь. — Кто за что царами, По своей сноровке огонь! — Донеслась команда Салова. — Остальным искать цель. Огонь только по моей команде. — Искать цель? — проворчал, повторяясь за подполковником Блохин. — Попробуй ее тут найди, когда все холмы в сплошных зарослях. — Ага. А вот и есть один. И он скинул свое винтовальное ружье, бомкнул выстрел, и Ленька продержал коня, начиная долгую перезарядку, его место занял выехавший из второй линии казаков. — Стой! Целься! — долетел голос подполковника. — Первая линия! Готовь! Огонь! Тимофей, удерживая ружье, спустил курок, целясь в середину холма, в то место, где только что блеснуло пламя вражеского выстрела. Попал, не попал, непонятно. Противника он воочию не видел и стрелял, сейчас наугад. — Вторая линия! Вперед! — скомандовал Салов и драгуны, поехали в оставленные им промежутки. — Целься! Огонь! Громыхнул залп, и по команде вперед опять выехала перезарядившаяся первая линия. Тимофей сделал шесть выстрелов из ружья, и рядом с ним вновь оказался Ленька. «Целься! Огонь!» «Куда стреляем, вообще непонятно», — проворчал Блохин, вытаскивая из ледунки новый патрон. «Эдак мы весь порох без толку выжжем». «Тридцать патронов в ледунке» подсчитывал про себя тимофей быстро с седла не постреляешь но уж пару раз в минуту сделать точно можно а это минут пятнадцать на зарядку и стрельбу пусть столько же на перемещение в цепи и того ли думка патронов опустошается за полчаса две за час у каждого драгона сотни запасных патронов за спиной в вседельном чемодане все вместе около двух часов огневого боя и если за это время не подойдут основные силы — Хоть бы спешили, что ли, чем вот так седла пулять? — проворчал работающий рядом с шомполом казаков. — Три кремня уже сменил, выкинул, все внутри сажей забилось, а туркам хоть бы хны. — Внимание! Впереди конница! — донесся крик одного из офицеров. В зарослях мелькали фигуры коней всадников. С одной из боковых дорожек выскакивал в подошве холма большой отряд сипахов. «Внимание! Готовность к отступлению в две линии!» — гаркнул Салов. «Вторая линия! Цель неприятельская конница! К стрельбе! Товсь! Огонь!» «Вторая линия! Кругом! Опель! Первая линия! К стрельбе! Товсь!» Мушка, прыгая, наконец, легла посредине целика, заслонив с собой его вырез. Указательный палец лег на спусковой крючок. Дыхание выровнено. Вдох-выдох, вдох-выдох. Огонь! Бам! Грохот выстрела из ружья слился с сотней подобных. «Кругом! Опель!» — до долетали команды. И Тимофей надавил коленом янтарев в бок, разворачивая его на месте. «Опель! Опель! Вголоп!» в Три сотни шагов до турок, те, настегивая коней, объезжая сбитые пулями трупы, только-только выскакивали с холма на равнина, спеша ударить спины бегущим русским. «Но! Но!» — настегивал коня Тимофей две сотни до погони сипахи потихоньку отыгрывали разделяющие их расстояние но рассыпанные цепи фланкеров подскочили к перелеску а из него набирая ход уже вылетал казачий сулима девятый донской полк стой строй линии дублировали команды подполковника офицеры набрали дистанцию прокричал тимофей оглядеть оружие и перезарядиться Потеряв полсотни всадников в скоротечной шипке с казаками, сипахи поспешили скрыться в виноградниках, а из заросли на холмах опять гремели выстрелы. — Ну что, Гришка, понятно, почему нас не спешивали? — крикнул, проталкивая пулю в ствол гончаров. — Понятно уж, Бруч, — отозвался тот, так же, как и командир, перезаряжаясь за спиной. — Спешно мы бы точно порубили, мы бы и коней не успели оседлать. А так вон туркам досталось, хитро. «Тирекция прямо!» — разнеслась новая команда. «Отряд рысья марш!» Держа ружья на весу, драгоны направили коней на то место, откуда только недавно отступили, а навстречу им откатывались от холма казачьей сотни. «Молодцы, ребятки!» — похвалил казаков Салов. «Хорошо сипаха встретили, только вот рановато выскочили. Чуток бы попозже всех бы вырубили». «Внимание, отряд! Всем спешится!» — командовал он уже своим людям. «Коноводам отвести коней! Всем разбиться в две стрелковые шеренги! Первая шеренга! Целься!» «Ну, вот так, да, так удобнее!» — прошептал, выравнивая мушку Тимофей. так чего б не пострелять?» «Огонь!» — и он спустил курок. Спешенные фланкеры повели частую стрельбу, а позади них в паре сотни шагов прикрывая стояли казаки. Десять минут такого огня, и ледунки опять были пусты. «Клушин! Клоков! Патроны!» — кричали драгуны. «Патроны давай!» Так же, как и фланкеры из взвода Гончарова, подзывали своих подносчиков и из других взводов. С торбами и кожаными водопойными ведрами, наполненными бумажными цилиндриками, спешили тех стрелковым шеренгам, чтобы раздать. Более двух часов уже гремели выстрелы. Человек девять у драгонов получили ранения от дальнего огня неприятеля. Сколько людей потерял в перестрелке противник, было непонятно, но было приказано связать его стрелковым боем, и они связывали. Тимофей выжил спусковой крючок, ремень сухо щелкнул по огни его, но выстрела не было. Зараза опять сбился, проворчал он, откручивая курковый винт. Пару минут, достав из ледунки новый камень, он накрепко затянул губки. — Не шатается, крепко встал. — А ну-ка, затравочная! — протолкнув пробойник в отверстие, пошурудил там. — Порядок, теперь можно стрелять! И сыпанул пороховую затравку на полку. — Ура! Ура! — донес царев на окружающих крепость-холмах. — Прекратить огонь! — крикнул Салов. Своих заденете! — «Прекратить огонь! Прекратить огонь!» — полетело по шеренгам. Драгуны, перезаряжаясь, закрывали полки ружей и отжимали курки, ставя их на предохранительный взвод. А в зарослях на холмах гремели выстрелы и слышались звуки ближнего боя. «Коноводам подать коней!» — скомандовал подполковник. «Отряд все разобраться в две линии!» Приняв янтаря, Тимофей запрыгнул в седло и осмотрелся. Что-то ковыряет в замке штуцера Блохин, бронит утехи Чанов. управляет сидельный чемодан Марк. Хорошо, все интересы, здорово. Досмотреться в отделениях доложится, скомандовал он, воспользовавшись паузой. Первое отделение все целые, откликнулся Чеонов. Второе отделение все целы, ваше благородие, доложился Смирнов. «Третье, люди в порядке, патронов мало. Проворчал стоящий рядом Блохин. — Полидунки на каждого а запаса нет. Патроны новые накрутим, буркнул Гончаров, а вот с людьми так не получится. Отряд! Дирекция движения прямо! долетела команда Салова. рысью! Марш-марш! Планкеры марш поскакали в сторону виноградников, где в это время уже стихали выстрелы. Среди зарослей мелькали плохо различимые на расстоянии силуэты. Только приблизившись вплотную, разглядели зеленые мундиры егерей, прочесывающих заросли. А вот показались и всадники. Салову выскочил в сопровождение десятка драгонов родного полка майор Зорин. — Как вы, Федор Андреевич! — крикнула, насаживая коня около Салова. — Тяжелый бой был! — Черпимо! — отмахнулся подполковник. — В шибку не сходили, сипахов казаки отгоняли, а так все свои патроны расстреляли. — У вас-то как, Яков Ильич, все получилось, как и задумывали. — Все, — Явно подтвердил тот. Вот Под шумок с двух сторон зашли. Егеря по кустам россыпи из фузеек ударили и потом в штыки, а уж мы их с саблями поддержали. Турки не ожидали такого и бежать, только вот не успели все в крепость спрятаться. Сотни трех -то точно на холме осталось, да и в плен немного сдалось. Так что удалась затея генерала. Сейчас основные силы подойдут, и будем решать, что далее с крепостью делать. На дороге показалась колонна основных сил отряда под командованием генерала-графа Сен-При. На занятой высоте немедленно начали закатывать орудия конной артиллерии. Пехотные полки вставали в пяти сотнях шагов от валов и крепостных стен, создавая осадную линию. Со стороны левого берега подошла русская дунайская флотилия, перекрывая доступ в порт по реке. Драгунам позволили спешиться, и они стояли у главной дороги. Заняв позицию, Сен-При послал свиштов парламентера с требованием о сдаче города. Селим Паша, командующий гарнизоном, отвечал, что такая сильная и грозная крепость, как Свиштов, не сдастся без крайнего принуждения, и русские будут не рады познать всю тяжесть осадной войны. Получивший такой ответ, граф приказал открыть огонь с орудий по городу. «Бам-бам-бам!» — -бам, громыхнули на холме пушки, им ответили с крепостных стен. «Ого! Похоже, не хотят турки сдаваться!» — заметил, вслушиваясь в канонаду блохин. — Он как бодро нашим отвечает. — А вы чего их по голосам эти пушка различаете? — уважительно глядя на унтер-офицера, произнес у Тихин. — По мне у них у всех баха не одинаковая. — леонид у нас, слухай, знатный, — ухмельнулся, стоящий рядом чанов. — Вон даже когда ты в строю чешешься или сухарь грызешь, слышит. — Да я нет, сам — вжав голову в плечи, промямлил молодой драгун. — Пушки тоже свой голос, как и рожья мятя имеют, — произнес солидно Блохина. — Вот когда штуцер или фузея стреляют, есть разница? — Конечно, — мотнул тот утвердительно головой. — У штуцера эдак сухо бум, а у фузея у небосовита бах, бах! — Во-во, бум-бах! — ухмыльнувшись, повторил Ленька. — Вот так же и у пушек потому как это такое же оружие огненного боя, только, конечно, побольше. У турок сейчас есть и французские пушки, те уж своим боем сильно на наши похожи, а вот их старые ни с чем не спутаешь». «Полк, седлай коней!» — разнеслась команда. «Правое плечо вперед, алюр шагом марш!» Кавалерия отошла от дороги и разбила временный лагерь у небольшой речки в паре верст от холмов. Вскоре запылали костры. Казаки и драгуны поили, обихаживали коней и готовили свой нехитрый ужин. Ланкеры, воспользовавшись затишьем, плавили на огне свинец в особых посудинах и заливали его в пулелейки. Из вюков принесли кожаные мешки с порохом и стопки вощеной бумаги. Примостившись на растянутых пологах, начали крутить патроны. — Командирский сбор! — Трубил штаб Трубач. По этому сигналу все офицеры от эскадронных командиров и выше поспешили к разбитому в центре лагеря штабному шатру. Прошло около часа, и они вернулись в свои подразделения с новостями. «Генерал-майор повелел нашему полку еще затемно выступить вместе с казаками Сысоева Третьего для охвата крепости со стороны Никополя», — рассказывал взводным командиром Копорский. «Утру на рассвете коменданту крепости будет предложено сдаться, в противном случае его ожидает штурм. Пока же всю ночь по городу будут работать наши орудия. На рассвете войска проведут показательные маневры. Коих и нам с вами, господа, предстоит участвовать!» Засыпал Тимофей под грохот канонады. Артиллеристам было приказано боевой припас не беречь, и они били без перерыва. В нескольких местах в городе вспыхнули пожары, и небо на западе отсвечивало красным. Шум выстрелов никому не мешал. Казалось, только прилегли на растянутые вольтрапы и потники-драгоны, а их уже будили утирая часовые. Ваш благородие, вставайте, потряс Тимофей за плечо Чанов. Полковой вестовой к эскадронному командир пробежал, а тот повелел подъем делать. В темноте уже слышался топот множества ног, звон оружия и металлических частей конской амуниции. Клушин подвел янтаря, и, потрепав его по гриве, прапорщик накинул на спину потник и вольтрап, следом за ними седло, и начал подстегивать подпругу. Прошло несколько минут, и все поправив, он прицепил позади на конский круг сидельный чемодан. — По коням! — Разнес созычный голос полкового командира. В походную колонну подвое, первый эскадрон, направляющим малюр, шагом, марш. Взвод за мной, скомандовал Тимофей, пристраиваясь к последнему ряду марковских драгунов. Лушин Клоков, вам с вьючными в замыкающих, не растягиваемся, держим дистанцию. Обойдя по окружной дороге Свиштов с юга, Драгунский стародубовский полк и казачий Донской встали на Никопольской дороге, замыкая охват крепости. По указанию полкового командира драгуны спешились и образовали непрерывную цепь от Дуна и до южных холмов. Казаки ее прикрывали, объезжая в конных порядках. В это самое время с западной стороны артиллеристы подкатили 8 орудий конной артиллерии, и, выставив их на самую ближнюю дистанцию от стен крепости, открыли огонь. Спешанные лифлянские драгуны, егеря шестого полка и мушкетера из Нарвского пробежали виноградники до самого рва, не позволяя неприятелю выйти из города. Дунайская же флотилия приблизилась к порту, блокируя и не давая тем самым турецким судам его покинуть. На валах и крепостных стенах мелькали бунчики и знамена, ревели трубы, встревоженные турки метались, ожидая нападения со всех сторон. Все было устроено таким образом, что неприятель был совершенно уверен в начале осады его города огромными силами русских. — Штуцерники вперед! — отдал приказ командир полка. — Вести беспокоящий огонь, фланкером их прикрывать. — Взвод в цепь! Рявкнул Тимофей. Пробежав несколько сотен шагов, два с половиной десятка драгонов с винтовальными стволами начали постреливать в сторону вала и стен. В ответ нет-нет добухали крепостные пушки. Расстояние было приличное, картечью турки не стреляли, а ядра не причиняли никакого вреда, так же, как, скорее всего, и туркам пули русских штуцерников. Главным сейчас было не прозевать выходы неприятельской конницы. Но, видя серьезное прикрытие в виде стрелковой цепи и казаков, на вылазку неприятель так и не решался, оставаясь за стенами. Около десяти часов утра огонь со стороны крепости стих, и под сигналы труп с восточных ворот на Рущукскую дорогу выехал парламентер. Турки запросили 24 часа перемирия для собрания старшина, но граф Сенпри при повелел донести до Селим-Паши, что если в 2 часа пополудня он не сдаст крепость, то будет атаковано русскими войсками со всех сторон, и о капитуляции никакой речи уже не будет. В час двадцать пополудня крепость была сдана. Не понеся потерь при штурме, генерал-майор Сен-При занял Свиштов, в котором находилось более двух тысяч гарнизона и большое количество вооруженных жителей. В качестве трофеев было взято 42 пушки, 8 знамен, большое количество боевого припасов, урожай и провианта. Помимо этого в порту было захвачено два десятка судов, из которых четыре были боевыми.